Глава 6: Следы за океаном. Там, где скрывался Эйхман. Когда в 1947 году Адольф Эйхман получил в Риме от епископа худола паспорт на имя Рикардо Клемента, он обратился в аргентинское консульство с просьбой о выездной визе. Виза вскоре была выдана, и через месяц Эйхман сошел с корабля в Буэнос-Айресе. Здесь ему было не очень трудно устроиться. Во-первых, Аргентинские власти не интересуются прошлым прибывающих в страну иммигрантов, ибо нуждаются в людях. Во-вторых, в Аргентине нет системы строгой регистрации паспортов. В-третьих, здесь много немцев, и еще один приехавший из Европы немец мог быстро найти себе место. Эйхман поселился в пансионате, расположенном в одном из пригородов Буэнос-Айреса, и поступил механиком на небольшой завод. Вскоре он провел процедуру натурализации. Сдал анкету, в которой, как впоследствии выяснилось, не было ни одного правильного ответа. Сделал отпечатки пальцев и через два месяца стал гражданином Аргентины. Не более сложным оказалось устройство и личных дел. Жена Эйхмана Вера с тремя детьми жила у своих родителей в австрийском городе Линце пока в конце 1950 года не получила письмо от некого Рикардо Климента из Аргентины. С тех пор между австрийской подданной Верой Эйхман и аргентинским подданным Рикардо Климентом завязалась переписка, на которую никто не обратил внимания. Климент сообщил в Линц, что живет вполне прилично, зарабатывает хорошо и занимается геологической разведкой в отдаленных районах Аргентины. Эти сведения побудили Веру Эйхман с детьми в конце июня 1952 года отправиться в далекий путь. В Генуе фрау Эйхман получила аргентинскую визу на свою фамилию и через некоторое время очутилась в городе Тукумане у подножия Кордильер. западно журнал «Штерн», рассказывая об этих событиях, иронически замечал, что если кто-либо хотел бы найти Эйхмана, то ему понадобились бы лишь время и деньги, чтобы не спеша последовать за семьей Эйхмана. Теперь известно, что этого не сделала ни американская контрразведка, которая однажды допрашивала веру Эйхман, ни западногерманская юстиция, которая, как считалось, искала Эйхмана. Остается добавить, что едва ли кто-либо последовал по следам детей Мартина Бормана, ведь его сын Мартин уехал в Италию, а затем в Конго, а сын Генрих в Южную Америку. Аргентина пользовалась в коричневых кругах неплохой репутацией. Почему? Во-первых, из живших здесь немцев 50 тысяч были гражданами Третьего Рейха. Во-вторых, 11 тысяч из них в свое время находились под прямым контролем заграничной организации НСДАП, возглавляемой гаулейтером Вильгельмом Болле. В-третьих, в годы войны здесь была неплохая база разведки адмирала Канариса. Наконец, здесь давно существовали собственно аргентинские фашистские организации. Уже в конце 1944 года в Аргентине стали появляться деятели нацистского режима, рассчитывавшие на убежище, тем более что во многих банках Буэнос-Айреса ими были заблаговременно открыты солидные счета. Были приняты и другие меры, в частности по линии разведки и СС. Значительную роль в этом сыграл действовавший в Берлине Ибероамериканский институт – центр нацистской деятельности в Латинской Америке. Среди аргентинских эмигрантов числились и два любимых Хасса Гитлера – полковник Рудель и генерал-майор Галанд. Оба быстро получили места испытателей в военно-конструкторских бюро. Перона. Такое же место получил видный авиастроитель «Доктор Танк». Они все знали, ибо это были почетные гости. Но были гости другого рода. Адольф Эйхман, эсэсовский врач лагеря Освенцем Йозеф Менгеле, его коллега доктор Клингенфус, гитлеровский наместник в Словакии Ян Дурчанский, полковник СС Вальтер Рауф, голландский фашист Вильям Слуис, он же Вильгельм Сассен и многие-многие другие примечания. Иозефа Менгеле официально разыскивают органы юстиции ФРГ, что не помешало ему в 1959 году официально принять парагвайское гражданство и стать сеньором Хосе Менгеле. Парагвайские власти нахально заявили, что им неизвестно прошлое Менгеле, но если бы даже он оказался СС-овцем, то все равно не подлежал бы выдаче, как парагвайский гражданин. Вальтер Рауф, бывший начальник отдела у Кальтенбруннера и изобретатель душегубки, чуть было не пал жертвой своей жадности. Проживая в Чили, он узнал, что бывшим чинам вермахта в ФРГ выплачивают пенсии. Рауф решил, что он не хуже других и послал в бун соответствующие ходатайства. Однако именно в это время в ФРГ шел процесс, на котором имя Рауфа упоминалось как имя виновника смерти 180 тысяч человек. Рауф пенсии не получил и даже был арестован. Однако впоследствии власти Чили отказались выдать его и освободили палача. С этого времени начался процесс слияния нацизма импортного и фашизма домрощенного. В тот же день, когда Адольфа Эйхмана приговорили к смерти, на улице Буэнос-Айреса была найдена 19-летняя студентка Элла Нарциса Сирота. Она подверглась зверскому нападению. Ее тело было испещрено порезами в виде крестов и свастик. В руку была вложена записка, говорящая, что это месть за Адольфа Эйхмана. Так впервые нашумела подпольная вооруженная организация аргентинских нацистов Такуара. Примечание. Такуара нож, применявшийся аргентинскими крестьянами в XIX веке. Это название избрал для своей подпольной организации еще в 1930 году некий Хуан Кверальта. Эту фашистскую организацию возглавляет сын крупного аргентинского помещика некий Альберто Искура Урибуру Медрано. Отец Урибуру 30 лет назад был диктатором Аргентины. Едиными вождями организации стали бывший летчик, а ныне агент Центрального разведывательного управления США Арасио Найя. Члены Тукуары – юноши, преимущественно из богатых семей. Они проходят тщательную военную подготовку, для чего созданы специальные базы близ Буэнос-Айреса. Одна из них находится в трех километрах от международного аэропорта, а также в провинциях Санта-Фе и Кордова. За время занятий токуаристы носят единую форму. В организации придерживаются строгой дисциплины. Для приема необходимо большое количество рекомендаций. Филиалы токуары имеются во всей Аргентине. Она ведет террористическую борьбу против коммунистов, нападает на рабочие собрания, убивает прогрессивных деятелей. В деятельности токуары даже невооруженным глазом можно заметить почерк немецких нацистов. Действительно, среди ее военных инструкторов немало бывших офицеров СС. Тот же Эйхман был под опекой Токуары. В доме на окраине Буэнос-Айреса, который охраняли токуаристы, скрывался до выезда в Парагвай доктор Менгеле. Токуара не единственная фашистская организация в Аргентине. В стране существует гвардия националистического восстановления, возглавляемая Кориа. Эта организация, официально ведшая в своих рядах фашистское приветствие, также находится под правительством католической церкви. Идеолог гвардии священник Майновиль. В годы войны он был связан с немецким посольством в Аргентине. Так обстоят дела в Аргентине. А что происходит в других странах южноамериканского континента? Нельзя забывать, что еще задолго до начала Второй мировой войны германская разведка и заграничная организация нацистской партии обратили внимание на Латинскую Америку. В сентябре 1941 года председатель комиссии Конгресса США по расследованию антиамериканской деятельности – тогда она занималась действительно такой деятельностью – ДИС заявил, «Германия имеет в Южной Америке около 1 миллиона человек» организованных в роты и батальоны, их легко превратить в солдат. После войны в архивах Генштаба были обнаружены некоторые наметки, которые могли перевести это предположение в реальность. В случае удачного исхода войны против Советского Союза предполагалось организовать вторжение в США, использовав Бразилию, Уругвай и Аргентину как трамплин для прыжка к Вашингтону. Так было в годы войны, а сейчас... В Бразилии нарастает волна расизма и фашизма. Сюда также забралось немало непрошенных иммигрантов. Кто они? В 1958 году во время одной фашистской демонстрации был задержан человек, который прибыл в Бразилию после войны. Его имя Герберт Цукурс. Он один из организаторов расправы с мирным населением Латвии. В Сан-Паулу полиция наткнулась на Венделя, руководителя гебельсовских радиопередач на Бразилию во время войны, а также на Максимилиана Шмидта, работавшего в войну на Гебельса. У Цукурса в Бразилии оказались хорошие ученики. Губернатор штата Гуанабара Ласерда создал террористическую организацию МАК, антикоммунистическое движение, выступающую с лозунгом «Убей коммуниста». Чем это отличается от лозунгов Третьего Рейха? только тем, что пишется не на немецком, а на португальском языке. Фашистские и полуфашистские организации созданы не только в Аргентине и Бразилии, но также в Перу, Чили, Парагвае, Уругвае, Колумбии, почти во всех странах континента. Как оценивать эти факты? Если бы автор уподобился сыщику, ищущему только следы Мартина Бормана, то он мог бы с полным правом истолковать вышеизложенные факты как подтверждение версии о пребывании исчезнувшего Рейхслейтера в Южной Америке. Но дело не только в Бормане. Речь идет о политическом процессе, который стимулируется помещиками и крупной буржуазией южноамериканских стран, их империалистическими покровителями с общей целью – сдержать исторические сдвиги, происходящие на континенте. Дрейфующий континент, так сейчас называют Южную Америку, которая после долгих лет пребывания под колониальным игом США сдвинулась с мертвой точки. Ветры XX века, наконец, подули и в западном полушарии. Там, где, казалось, народы были навеки осуждены на прозябание под игом диктаторских режимов, военных хунт и американских монополий, Стали происходить необыкновенные события. Первые подземные толчки произошли в Гватемале. Затем последовало извержение вулкана на Кубе. Политические землетрясения в Панаме, Венесуэле. Хотя смысл и размах событий в этих странах был различен, направление было одинаково. Не мудрено, что в этой ситуации хозяева Южной Америки немало озабочены судьбой своих колониальных владений. В известной степени здесь разыгрывается такой же кризис власти, какой переживала германская буржуазия в конце 20-х – начале 30-х годов, из которого она видела выход в нацистской диктатуре. Американский империализм сейчас не прочь использовать фашистские колонны для спасения своих позиций в Южной Америке, что объективно совпадает с планами тех неисправимых, которые забрались сюда после 1945 года. Специалисты по латиноамериканским делам из Государственного департамента США и ЦРУ, которые испытали немало разочарований в Южной Америке, сейчас готовы прибегнуть и к помощи эсэсовских консультантов. Хотя во многих латиноамериканских странах социальная база для нацизма довольно узка, это не мешает реакционным политикам США и их агентам идти на некий симбиоз немецкого нацизма. Местных фашистских организаций и давних традиций латиноамериканских марионеточных диктатур. В этой сложной игре интересов немецкой эссерской иммиграции уже заняла свое законное место. Эйхман она сейчас не досчитывается, но есть многие другие. Иными словами, никакой Мартин Борман и даже сам Гитлер с десятком рейслейтеров не смогли бы обеспечить себе убежище в южноамериканских странах и затем заняться здесь организацией фашистского движения, если бы это не совпадало с генеральным курсом наиболее реакционных кругов в США. Такова ситуация. Из нее мы должны сделать для себя такой вывод. Наше политическое путешествие нельзя закончить в южной части западного полушария. Необходимо побывать и на севере, в Соединенных Штатах.